Вечная память. Но Тром я ощущал, что слова эти произносятся не в последний раз. Вечная память. Я знал, что так думает и капитан. Именно это предчувствие и вынудило старого моряка предаться воспоминаниям. Уж не ассоциировались ли у него кошмарные события тех далеких лет с настоящим временем. И он сам он, не признаваясь, понимал, что люди могут погибнуть не только в бою, что смерть не знает границ времени и пространства, что стылые и воды Баренцева море, ее владение, ее прибежище. Мне почему-то казалось, что и многие слушатели, охвачены этим атевистическим страхом, какой люди так часто испытывают, оказавшись в пустынных, заброшенных уголках земли, Страхом, который ведом их первобытным предкам, не знавшим, что такое огонь, боявшимся темных враждебных сил. Страхом, усиленным известием о мучительной и загадочной смерти трех их товарищей. Страхом, страхом, страхом. Так ли это я не знал? Ведь в том, что им свойственны также первобытные чувства, эти наивные предрассудки люди не признаются даже себе. В отношении капитана и мистера Стоукса сомнений у меня не было. Забравшись в угол, они молча разглядывали содержимое своих стаканов. Оба любили подолгу обсуждать разные важные дела, поэтому несвойственное им молчание означало многое. Похудевший еще более, но похоже, несколько оправившийся от болезни Нил Дивайн вертел в руках пустой стакан. Озабоченный, как всегда... Он сидел в одиночестве. Но что именно его заботило, продолжающаяся лекачка, необходимость со дня на день принять на себя режиссерские обязанности, подвергаясь при этом оскорблениям и насмешкам со стороны Джерана, или же жуткое прошлое, протягивающее свои щупальцы к нему, сказать трудно. Гуэн и Отто Джеран сидели в конце стола, Так не говоря ни слова, какие отношения связывают этих людей, подумал я. Похоже, они на дружеской ноге. Однако, когда речь идет о делах, норовят обсуждать их в отсутствии друг друга. Вполне вероятно, что между ними нет ничего общего, но факт, что недавно Гуэна выбрали вице-президентом компании Свидетельствовал, сколь высоко ценит его от Джерон, и поскольку оба сидели рядом и молчали, я предположил, что их терзают те же сомнения, что и нас с капитаном. Три апостола безмолвствовали. Без музыкальных инструментов, электронной аппаратуры, опереточных нарядов и прочих принадлежностей, по их мнению, неуместных в нынешних обстоятельствах. Они лишились дара речи. Страйкер, по-прежнему лебезивший перед супругой, негромко переговаривался с графом, между тем, как герцог и парой слов не обменялся со своим сожителем Эдди, с которым вообще почти не разговаривал. Рядом со мной оказался Лонни. Какая-то доля сказанного капитаном видно дошла до его затуманенного сознания. В руке... Он сжимал объемистый бокал с виски. Ночью посуда у него была гораздо меньше. Похоже, он еще не потерял совесть окончательно и воровал спиртное небольшими дозами. «Ни зависть с клеветой, ни ненависть и боль, ни та тревога, что зовут восторгом, их не коснется вновь, их терзать не будет», продекламировал он. Наклонив стакан, отхлебнул изрядный глоток и почмокал губами. «Не тлен!» «Луни!» — кивнул я на стакан. «Когда вы сегодня начали?» «Начал. Когда я начал?» «О, дружище!» «Я не прекращал. Бессонная ночь. Ни дней закатных тлен ныне не страшен. Ни сердца хлад, ни седина в кудрях». Поняв что слушать его некому, не замолчал и проследил за моим взглядом. Соблюдя обычай, маленькая Мэри и Аллен направлялись к двери. Поколебавшись, Мэри остановилась перед Джудит Хейнс и произнесла приветливо. — Здравствуйте, мисс Хейнс. Надеюсь, вам сегодня лучше. Джудит Хейнс на мгновение обнажила великолепные зубы Тотчас отвернулась, подчеркивая деланность улыбки и презрительное отношение к той, которая вздумала с ней здороваться. Маленькая Мэри вспыхнула. Хотела было что-то сказать, но Ален взял ее под руку и, тесно сжав губы, повел к выходу. «Так, так, так», — произнес я. «Интересно, что сие значит?» «Вижу оскорбленную мисс Хейнс». Но не могу себе представить, чтобы маленькая Мэри могла нанести кому-то оскорбление. Ну, она таки нанесла оскорбление дружок. Наша Джудит из тех женщин, которые не переносят особей моложе, красивее и умнее их. Маленькая Мэри оскорбительна, по крайней мере, по двум пунктам. «М -м, «Вы меня разочаровали», — сказал я. «Я всеми силами...» пытаясь опровергнуть всеобщее мнение, будто Джудит Хейнс законченная стерва, и вы и правильно делаете, отозвался Лонни, разглядывая пустой стакан. Она не стерва. Во всяком случае, не делает на этом карьеру сознательно. Она способна на великодушие, даже любовь, если речь идет о тех, что не представляют для нее угрозы, о детях или животных. И вдруг эта бедняжка неспособная полюбить или внушить к себе любовь, увидела себя со стороны. Оттого-то она и прячется, от действительности и предается мизантропии. Заметив бутылку с виски, Вани молниеносно наполнил свой стакан